и повеселевший варнак быстро развязал суму. Развели костер, воткнули в наклон два тагана жердины, подвесили котелок и чайник. Здесь было тихо, глухо. Тайга стиснула эту полянку стеной елей, сосен, пихт. Неистово кусали комары. Они облаком толклись над лошадью, у костра их было меньше. Бродяга спустил на лицо сетку прохор сетки не имел он развел возле лошади из гнилушек кур. она всхрапывала чихала щурила слезящиеся глаза но спасаясь от кусачей твари лезла в самую гущу дыма прохор растянул ссид свой полог похожий на маленькую палатку завтракать на воле не давали комары он залез в полог бродяга налил в свою деревянную китайскую чашку ухи подсунул ее под к Прохору, а сам ел у костра из котелка. Комары, охваченные паром, падали в котелок бродяги. Он глотал уху, густо приправленную их сварившимися тельцами, и не обращал на это никакого внимания. Комариное облако пищало над пологом, едва слышным миллионным писком. Их раздражал запах вспотевшего неуязвимого человека. Апологи. Действительно стояла сорокаградусная жара и духота. Гологрудый Прохор был весь мокрый. «Эй, Петрович!» — крикнул от костра бродяга. «Желаешь, расскажу всю историю своей жести анафимской Вот слушай, Калита». И поступил я, значит, на канал казенный. В глухой тайге, в болотине этот самый канал копали, чтобы две реки в местях соединить, шлюзы строить, плотины — Сколь денег казенных зарыли в грязь, а я там в кузнецах существовал. А сам я убивец, беглый, а прозвище мое — Филькашкорень. Слышишь, нет? Ну, слышу. Ну, вот так. Вот увидел меня самый главный начальник, инженерский генерал, и говорит мне, ну что ж, Корень... Бросил пьянствовать, бросил ваше превосходительство. Вот это хорошо, шкворень, говорит мне генерал. мужик ты дельный, говорит, много лет тебя знаю. Бывало, целый год служишь, получишь кучу денег, поедешь в отпуск, да все сразу и пропьешь. Потом опять вернешься и клянешься. Примите только. А ведь труд твой каторжный, тяжелый. — Какая глупость получается. Вот мучаешься, а один день гуляешь. Срам ведь. Нет ваше превосходительства. — Отвечаю, вот пятый год кончается, и в рот капли не беру. Скоплю денег, уеду в город, мастерскую там открою. — Ты слушаешь, Петрович, нет? — Слушаю. — Слушай. — А верно, кончился пятый год моей тыклятой жизни в болоте, в холоде, в тоске. Шибко скучал по хорошему городу, по летишкам разным. И во всем себе укорот делал. Даже если, скажем, казенную водку выдавали о празднике, я не пил. А всегда свою бирку продавал другим, копил копейку. И накопилось у меня денег больше четырех тысяч. Вот ладно. Прибежал казенный пароход. Через неделю назад уйдет. Получил я расчет, паспорт в зубы, сел на пароход и айда в город» а до города более тысячи верст. На вторые сутки пришли мы пароходом в село Кецкое. Я на радостях выкушал косушечку в буфете, огурчиком закусил, още выпил, а на еще то, още, а на еще то, още, още. Ну и ладно, вылез я на верхнюю палубу, глядь, весь берег в девках, в бабах, любуются на пароход, им в диво. Народ, людишки, девки, пять лет ничего такого не было, и закачался тут весь берег, и избы небеса, и сам я закачался. А душа во мне так и гудит, так и козырится, желательно ей до зарства дорваться, до черной похвальбы. Эх, бабы и девки, кричу, встречай шкорня, шевелись до да наберег. Ну вот ладно, вышел на берег, шапку разорвал, Деньги из нее вынул, шапку выбросил, Все новенькие кредитки по 5 рублей. Вот, значит, я иду, земля подо мной трясется, В грудях приятность, а девки-стервы с бабами За мной бегут справа-слева. А я, хож ведь хож нет Прохор Петров, Иду, как дым, прямо к кабаку, В левой, значит, руке попушить деньжищ ужата, А правой хватит, да хватит, пачки по пятерке, да справа-слева Расстилаю денежки, как карты в своей козыри сдаю